Гглава 5 Лишний Мы странные и знаем это. Лиш живет справа, и справа больше никто не живет, никто не хочет, чтобы его будила мама. Хо жить справа. Хочу. Киту было плевать на утренние бьющие в глаза лучи, о которых могло легко спасти одеяло. А вот поселиться подальше от местных ненормальных он был не прочь. Он думал даже занять крыло второго этажа, но лис заверил его, что вход туда намертво закрыт. Рыжий повел его обратно, все время оборачиваясь, словно кит мог заблудиться среди пары заросших клумб и двух аллеек. Грязные босые ноги лиса смело ступали и по бурной поросли сорняков, и по сухой подушке из игл и сухих лепестков, и по торчащим из остатков асфальта камням, которые кит чувствовал даже сквозь подошвы кроссовок. «О-о-о!» Они как раз поднимались к корпусу, как лис неожиданно замер. Поняв, куда он смотрит, новичок раздраженно поморщился и едва не повернул обратно. План проникнуть незаметно внутрь, занять себе место, а потом сделать вид, словно и не собирался никуда уходить, провалился. Из темной глотки здания как раз вынырнули уже знакомые ему пакость и Немо и двинулись им навстречу по островкам уцелевших плит, минуя полные песка и мусороямы. «Какие люди! А я думал, ты уже ушел!» Пакостя скалил желтые зубы. В руке он мял незажженную сигарету, но никак не мог решиться ее истратить. Не давая киту огрызнуться, так и не отряхнувшая пыли паутину Немо торопливо вмешалась. «Правильно, что остался. Мы идем греть обед. Пошли с нами. Как раз все покажем». «Пойдем!» Тут же сверкнул в его сторону желтыми глазищами лис. Диваться Кту было некуда. Трое ненормальных даже шли странно. это он подметил по дороге в столовую, одноэтажное вытянутое здание с большими окнами, в основном забитыми разномастными листами фанеры. Никаких размолвок не наблюдалось, но все четверо двигались не как положено одной комп компаниий, а словно случайные попутчики. Нема первая, со скрещенными на груди руками и низкоопущенной головой, как будто искала что-то на земле, пакость за ней, не спеша, в развалочку, держа дистанцию в несколько шагов, и замыкающий лис, который то и дело отставал, отвлекался на что-то в кустах или на небе, махал киту и снова забывал о нем. По раскрошенным ступенькам они вошли в темный грязный зал столовой, Где под ногами хрустели попавшие через щели прошлогодние а то и поза прошлогодние листья. сдвинутые в дальний угол столы и стулья на фоне уцелевшего окна следили за ними многорогим невиданным чудищем, хищно нацелевшим на вошедших множество кривых металлических облупленных ножек. Запустение и грязь отделяло от пустой но чистой кухни скрипучая неприметная дверь. Введомомы троицы новых знакомых Кит пересек пару совершенно одинаковых помещений, выложенных серой и розоватой плиткой, и оказался в небольшой угловой комнатушке со старой газовой плитой, длинным столом, буфетом и холодильником. Стульев было всего четыре. «Спящая будет?» — спросила Немо. «Собиралась». Пакость опустился на подоконник, но так и не закурил, а вернул сигарету в мятую пачку. Лис проскользнул мимо Кита и плюхнулся на стул в пятне солнечного света. «Если не придёт, я ей обед оттащу». Из недр полупустого холодильника показалась большая белая эмалированная кастрюля, которую девушка взгромоздила на плиту. «Суп», — сообщила она Киту. «Не очень вышел, но я старалась». «Водичка с картошкой и макаронами», — ухмыльнулся Пакость. «Договоришься, он у тебя в тарелке сам скиснет». точно копируя его тон, проговорила Немо и, встряхнувшись уже больше в своей манере, спокойно пожала плечами. «Как умею». «Алису нравится!» Рыжий просто жмурился на солнце и вроде бы не слушал их разговор, но внезапно повернулся и протянул Немо веснущатую руку. Она ответила ему теплой улыбкой, но вместо того, чтобы коснуться руки, поспешно отстранилась. «Спасибо, лисенок. Доставай тарелки». Э Это идеалистическая картина мамама папа, я счастливая семья вызвала у Ка приступ дурноты. Трое незнакомых между собой ненормальных засели в заброшенном лагере и убеждены, что тут им будет лучше, и ладно былились, но эти Не, но ну вы полные психии пробормотал он, вам мозги промыли, чего вы тут торчите, чего вы ждете, или вы что-то знаете, чего я не знаю. его слова в один миг разрушили так раздражающую его картину все трое посмотрели на него лис расставляющий на столе разномастной тарелки испуганно и удивленно немо как раз разогревающая суп устала пакость насмешлива я же тебе все объяснила звук стукнувшегося о стенку кастрюли алюминиевого половника был громче голоса книжного червя все просто я думала ты уже принял решение остаться с нами. «Да пусть катится, без него жили и дальше проживем. Я вообще думал, что он свалил уже». «Пакость, не прогоняй его, это новый друг лиса». Пакость раздраженно фыркнул и, притянув одной рукой лиса к себе, потрепал его по рыжим волосам. «Да на кой он тебе сдался, а, лисеныш? Пусть идет, откуда взялся, а не парит нам мозги. Тебе с нами разве плохо?» Рыжий яростно замотал головой, но посмотрел на кита совершенно несчастно. «Ты уйдешь?» «Ты же обещал быть другом, лиса! Ты же...» «Да не уйду я никуда!» Немо вздрогнула и попятилась от кита, забыв про греющийся суп. Пакость уже не ухмылялся. Он обнимал лиса за плечи и сверлил новичка откровенно враждебным взглядом. И кит бы ушел, если бы не обида и грусть в желтых глазищах лиса. «Привязал. Теперь не уйти». кит медленно выдохнул загоняя все раздражение в самый самый дальний закоулок стиснул пару раз кулаки и негромко пояснил подрагивающим от напряжения голосом даже холодильник урчащий в углу жутковатой пародии на кота вроде бы зазвучал тише чтобы не глушить его слова не собираюсь я уходить лиз я остаюсь остаюсь просто не пойму чего вы так все в это место вцепились рыий удивленно моргнул где то совсем недалеко ветер с раздражением захлопнул тяжелую дверь и не поймешь неожиданно спокойно ответил пакость глядя куда то в лоб киту потому что не хочешь признавать что ты такой же как и мы мы тут все с приветом все странные и знаем это а ты считаешь себя нормальным так что не судьба видать за спиной кита по чьей то ногой противно звякнула выбитая плитка и в нос ударил чуть горьковатый запах желтых спелых яблок. Даже нет, скорее, яблочных семечек. «Мы тебя ждали», — улыбнулась Немо, выключая газ под кастрюлей.